Без всякой поспешности или суетливости, можно сказать, почти медлительно, старик расстегнул своей единственной рукой две пуговицы на груди рубашки и, сунув руку внутрь, слегка извернувшись боком, чтобы руке было удобнее, и вытащил тяжелый никелированный револьвер. И все так же, без всякой поспешности, но и без малейшего колебания, сунул револьвер под мышку левой руки — прижав его культю к телу рукоятью вперед, пока его единственная рука застегивала рубашку, а затем снова схватил револьвер своей единственной рукой и, не направляя ни на что, просто держал его в руке. Но еще задолго до этого он увидел, как шериф, сорвавшись с места, метнулся с невероятной быстротой не к старику, а в бок, за край могилы, Прежде даже, чем оба негра повернулись и опрометью кинулись бежать, так что только они, сломя голову, ринулись, как тут же со всего маху налетели на шерифа, как на скалу. Казалось, их даже чуть-чуть отбросило назад. Но шериф ухватил их обоих каждого одной рукой, как ребятишек, а в следующую секунду уже, казалось, держал их обоих в одной руке, словно две тряпичные куклы. И, повернувшись всем торсом так, что он оказался между ними и маленьким жилистым старичком с револьвером, сказал своим мягким и даже как будто сонным голосом, «Бросьте это! Неужели вы не понимаете, что самое страшное, что может случиться с черномазом, это очутиться сегодня на воле вот здесь, в арестантских штанах, и пытаться скрыться?» «Верно, ребята!» — сказал старик своим высоким, лишенным оттенков голосом. — Я вас не трону. У меня тут разговор с шерифом. Могилу моего сына нет, шериф. — Отправьте их обратно в машину, — быстро шепнул дядя. Но шериф не ответил и все еще не сводил глаз со старика. — Вашего сына нет в этой могиле, мистер Гаури, — сказал шериф. А он смотрел и думал, «Ну что может старик сказать на это? Удивиться, не поверит, возмутиться, может быть, или даже невольно подумает вслух, как это вы можете знать, что моего сына нет здесь?» Или, выслушав, молча поразмыслит и скажет примерно вот так же, как шериф сказал дяде шесть часов тому назад, «Вы бы не позволили себе сказать мне это, если бы вы не знали, что это действительно так. Смотрел, и даже как будто сам вместе со стариком отмахнулся от всего этого. И вдруг с изумлением подумал, да ведь он убит горем. И тут же подумал, как за эти два года он дважды видел горе, там, где он никак не ожидал и не предполагал, что оно может быть где, казалось бы, вовсе и не место быть сердцу, способному разрываться от горя. Один раз у старого негра, который только что сохранил свою старую негритянку-жену, и вот сейчас у этого неистового старика, безбожника, сквернослова, который лишился одного из своих шестерых ленивых, неистовых, разнузданных, и не то что более или менее а совсем уж негодных сыновей. Только один из них, да и то разве что вот этой своей последней отчаянной выходкой сумел сделать что-то на благо своим ближним и своему округу, дал себя убить и всех от себя избавил. И вот опять этот высокий ровный голос, быстрый, твердый, безостановочный, без всяких оттенков, почти собеседующий. «Надо полагать, шериф, вы не назовете мне имени человека, который обнаружил, что моего сына нет в этой могиле. Я полагаю, вы просто умолчите об этом». Маленькие жесткие светлые глаза впиваются в маленькие жесткие светлые глаза, и голос шерифа все такой же мягкий, но теперь непроницаемый. «Нет, мистер Гаури, могила не пустая». И потом, уже много позже, он вспомнил, что вот тут-то ему и показалось, что он понял. Не то, конечно, почему Лукас остался в живых, и его позволили увести в город. Это-то само собой ясно. Никого из Гаури, кроме мертвеца, там в тот момент не было. Но, по крайней мере, хоть как это случилось, что старик и двое его сыновей появились из лесу, из за часовни чуть ли не в ту же самую минуту, когда шериф и он с дядей подошли к могиле, и еще, конечно, почему почти двое суток спустя Лукас все еще жив. «В ней лежит Джек Монгомери», — сказал шериф. Старик мигом повернулся, не поспешно, не проворно даже, а просто без всякого усилия, как если бы его маленький, сухой, лишенный мяса костяк не оказывал сопротивления воздуху и не тормозил двигательные мускулы. И крикнул в сторону ограды, где двое молодых людей все еще сидели на муле, одинаковые, как два манекена в магазине готовой одежды, и такие же неподвижные. Они так и не слезали, пока старик не крикнул. «Сюда, мальчики!» «Не беспокойтесь, — сказал шериф, — мы сами». Он повернулся к неграм. «Ну-ка, берите ваши лопаты».